24. Сбудется мечта. Планы на ваше будущее не ваши, но наши. Нельзя считать, что ваши мысли безошибочны. Видно нам, но не вам. Будет вам хорошо. Было плохо — будет хорошо. Мысли, вернее, источник мысли, распознаются по их содержанию и формам. Передвижка отложена на просимое время опять зависимость от людей нет но соблюдать себя надо взаимопоможение услуга и полезность внешние факты не воображения но есть его плоды в них наша рука руку надо признать весть будет и скоро все ваши беспокойства беспочвены. как не предусматривай карма не предусмотришь но она предусмотрит все Спрашивайте, почему так тяжко? Ну, кому же из следующих за мною, когда было легко? Исключения лишь подтверждают правила. После перемены легче будет в одних отношениях, но сложнее в других. Передвижения будут даны, но безоблачной жизни не ждите. Одни заботы заменятся другими. Ученичество и беззаботность несовместимы. Если хотите сохранить ученичество любовью ценой, Отягощение духа обстоятельствами не избегайте. Оно дает ценнейшую энергию для восхождения. Спокоя, не знает проснувшийся дух. Приобретенный за это время опыт ценнее претерпеваемых неудобств и ущерба здоровью. Ради этого опыта идущие за мною на кострах сжигались и были убиваемы и терзаемы, и все же от меня не отвращались. На карту ставите. Все и вы предаетесь в руки мои для решения.